Все приготовления поверили жребий, чтобы определить каждому место, господин де Рондалер сказал, «Господа, следуя правилам дуэли, я обязан спросить вас, не желаете ли вы примириться? Я думаю, это не входит в ваше намерение». Тремен отказал, презрительно покачав головой. Его противник ограничился молчанием. Но в его взгляде чувствовался немой вопрос судье, который поспешил добавить. «Если бы вы этого хотели, знайте, что поскольку я расцениваю поединок как испытание правдой, то имел бы честь отказать вам в примирении. А теперь, господа, будьте любезны занять ваши места». Тремен быстро встал на свое место. Судьба не была к нему благосклонна, так как ему придется считаться солнцем. Но он сохранял спокойствие, чрезвычайно хладнокровно, не ощущая больше ненависти, как и подобает человеку, которому предстоит выполнить роль палача. Он наблюдал за черной фигурой своего врага, тяжелым шагом выходившего на позицию. Пройдет лишь несколько мгновений, И каждый из них вытянет руку, приготовясь открыть огонь. Звук двойного выстрела спугнет стайку чаек, и они улетят к воротам дамбы, а одна из мрачных марионеток рухнет на землю. Быть может, сразу обе. Послышался сухой и отчетливый голос Ронделера. «Вы готовы, господа?» Ни один из дуэлянтов не успел ответить. Возникшая из кустов мохнатая фигура набросилась на графа Денервиля, одной рукой скрутила его, а другой приставила к его виску пистолет. «Все назад! Или я убью его на месте! Этот человек принадлежит мне!» По какому праву, закричал судья, по праву его жертвы. Я, Альбен Перегой, решил, что сегодня этот подлец вместе со мной отправится в Ад. Не говоря больше ни слова, бывший каторжник, поволок, нервиля, заступавшим морем, он пятился, не теряя из виду наблюдавших за ним людей. Тремен медленно опустил пистолет. Он узнал в человеке незнакомца, которого повстречал в Лапернель, того, кого он называли отшельником или стариком. «Не делайте глупостей!» — прокричал Ронделер. «Вы звалите на себя еще одно преступление, и вас повесят!» В ответ издалека раздался смех. «Вам не придется себя утруждать. Я же сказал вам, что отведу его в ад». «Послушайте, вы надеетесь выплыть, но предупреждаю, там зыбучие пески. Как раз туда я и иду. Прощайте, господа!» Тогда Нервили, изо всех сил, пытавшийся вырваться, стал кричать, звать на помощь и даже умолять берегу отпустить его, обещая ему золото. Стоявшие на берегу уже не могли различить ничего, кроме невнятных криков» при этом никто из них даже не пошевелился все были зачарованы драмой разворачивающейся у них на глазах я мог бы тихо проговорил гийом одним выстрелом убить его и освободить нервиля но я бы себе этого никогда не простил господин дерондельер посмотрел ему в глаза Я мог бы вас об этом попросить или даже приказать, но, полагаю, что, жертвуя своей жизнью, этот человек приобрел право насладиться местью. Видите ли, если Бог помог ему пережить долгие годы ужасной каторги, то лишь затем, чтобы подарить ему этот момент. Почему он не сделал этого раньше? Не понимаю». Не зная, что ответить, Ранделер лишь пожал плечами. «Смотрите», — сказала, — «желая причинить своему врагу страшную смерть, этот несчастный без колебаний выбрал ее сам».